Слова Иннокентия все никак не могли выйти из головы архангела. Он, откровенно говоря, опасался, что ему скоро может прилететь. Поэтому он принял самое лучшее решение – во всем признаться богам. Взять удар на себя, понимая, что боги его не убьют, а вот Рик может. Пролетая над континентом, он закрыл вираж, поднялся на космическую высоту и посмотрел на город. Там уже ничего видно не было, лишь яркое пятно и не более. Но он поднимался так высоко не ради видов, а ради того, чтобы найти место, где сейчас дрались боги. И он нашел его. В мировом океане из воды поднялся черный дракон бездны. Мощная тварь, которая была способна оторвать целый кусок земли. А рядом бултыхнулся божественный кальмар, который своими щупальцами разбивал морду дракона в кровь. «Вот вы где!» – прошептал Михаэль. — Ладно, давайте попробуем пообщаться. Он боялся итога разговора, но понимал, что лучше остановить эту войну единолично, чем потом его прикончит Рик. Он начал спускаться, чтобы потихоньку приблизиться к очевидным триндюлям, но тут его внимание привлек шум в городе. — Словно где-то надели на себя редчайший в мире доспех, демонический. — Быть такого не может, — задумался он, выискивая глазами, разумеется, Рика. Этой чертовщине не место в нашем мире. Не может быть доспеха сильнее удара бога. Но он ошибался. Спикировав круто вниз, он увидел ярко-красную точку, коей был демон. Пытаясь присмотреться получше, он не сразу понял, что это за обжигающая боль появилась в крыльях. А когда понял, было поздно. Он поднялся выше в небо в момент, когда какая-то пулеметная очередь целенаправленно решила его изрешетить и... «Я б твою!» – завяжал архангел, хватаясь за подстреленную голень. «Да какого черта? Ай!» Подстреленный он спикировал прямо в пасть дракона, который только что оторвал голову божественному кальмару.